Глава двадцать вторая Белоснежные стены, добавлявшие высоты, закоптились и исчезали в черноте выгоревшего потолка. Ширину проходов занимали рухнувшие на паркет тяжелые люстры, под ногами хрустели осколки стекла и стрелянные гильзы. Ночь заглядывала через разбитые окна, а магия дворца, целиком перекинутая на защиту, больше не согревала. Холод вот что запомнится об этой ночи. Холод и костры на полу Георгиевского зала Большого Кремлёвского дворца. Драгоценный паркет был аккуратно убран, на бетонных плитах разведены огни, пожиравшие чуть менее драгоценную мебель. А лавки, столы, кресла принесённые ото всюду. Возле пламени грелись призванные гусары, охотно подставляя ладони под жар. Тихонько к кострам подходили люди из обслуги дворца, погреться в мире, внезапно оказавшимся бессилы. Мы были варварами третьего Рима, но мы же оставались единственными его защитниками. Враг был совсем рядом. За тяжёлой окованной дверью в Александровский зал, вырванный из петли перекошенный, оттуда заговорщикам открывалась прямая дорога для их замысла, через анфиладу в зал Андреевский, а далее куда угодно разыскивать императора и убивать через блокиратор. Да вот не задача. Стоит им отойти от двери и забрать с собой запретный артефакт, и дверь вышибет князь Давыдов. А то, как господин полковник может идти вперед, не кланяясь пулям, они уже видели. Мышонка в его руках не разглядели, но тем страшнее. Дверь, в общем-то, можно было ломать и сейчас. Блокиратор не накрывал весь Георгиевский зал и никак не мог сопротивляться созданному извне. Но тогда бандиты наверняка сбегут и натворят дел. А лучше уж так, пусть прижимаются к стенам, а не могут быть вверх. И отчаянно пытаются придумать, что же им делать дальше. А мы терпеливо ждали, пока принесут динамит из тюрьмы под Кремлём. Даже неловко стало, что такую полезную вещь позабыли. А я на самом деле его сразу хотел с собой забрать. Но вдруг представилось, что за спиной опять возникнет Артём. И объясняя ему потом, что это не моё, а подбросили, скажу, что императора спасать идём, так вообще не поверит. Оказывается, что уметь ждать это великая наука: не бежать куда-то опрометью, не строить планы, а просто ждать, зная, что между погоней и жертвой всего одна дверь, и никуда враг не денется, ни через окно же, намертво запертая защитой дворца. Господин полковник умел это профессионально и уже десяток минут вдумчиво изучал изъятые у людей телефоны. Кто другой подумал бы, что ищет секретную информацию или связи с заговорщиками? О, а вот и Instagram, обрадовался князь Давыдов приложению. Но я знал его лучше. Связь не работает, напомнил я ему, глядя в огонь нашего костра. Согреться никак не получалось, ощущение холода накладывалось на неприятное чувство отсутствующей силы. Зябкость в ногах не желала отступать, и так хотелось размять их. Расшибить близкую дверь, пройти вперёд и уйти мириться с благоверной. Навык ожидания поддавался так себе. Зато когда сеть появится, видео сразу загрузится, развернул князь Давыдов включённый телефон на костре и на нас, но в чужой аккаунт. Без разницы, ротмистр. Повёл он камерой к двери. Главное, чтобы записи были. иначе меня опять во всём обвинят. Посмотрел он на экран, любуясь результатом. Ну, ежели так, признал я логичность поступка. Даже не сомневайтесь, только они меня и защищают. Вы думаете, эти люди возле костров скажут, как всё было, хмыкнул князь. Они выйдут к журналистам и будут рассказывать, как я билых сапогами жёг зал и сквернословил на его величество. Осознавая все последствия, "Какие могут быть для них последствия, если они сами тащат государреву мебель в огонь?" подёргал господин полковник за ус. "Будут врать всё что угодно, неблагородным простительно. Достаточно вашего слова, от чего-то слова сотен лжецов всегда ценнее моего, а мне нужна правда, не для себя, рот мистр, иначе потом окажется, что мои люди умрут оболгонами." «И как мне смотреть потом им в глаза?» Взглянул он на меня с еле сдерживаемой яростью, сжимая чужой телефон. «А ваши люди, замер я на грани между любопытством и деликатностью, помнят, как погибли? Всякий раз!» Но все равно откликаются на призыв. «Мы готовы жертвовать, а они нет», — махнул Давыдов в сторону двери. «В этом и есть цена победы. А ценой подвига будет вечная память». потянулся Давыдов к поясу, к отсутствующей сейчас фляжке, которую я никому не дам испаганить. Так что улыбнитесь, ротмистр, разглядел он людей, идущих через зал, и вновь включил телефон. Нам несут динамит, не так искренне ротмистр, просто лёгкая усталая улыбка. Оживление невольно накатывало на зал, а люди теснились к стенам, пропуская процессию, частьу состоящую из гусар, А частью из серьёзных людей в шубах и серых пальто, распахнутых на чёрных мундирах личного охранного отделения его величества. Надо же, объявились, и года не прошло. Встав и оправив одежды, мы ожидали этих господ справа от заклинившей двери. Вы что здесь устроили, князь? Сдерживая голос, ещё за десяток шагов до нас, выговорил невысокий господин в чине тайного советника. Правда, стоило разглядеть лицо и мундир, как пришлось сдерживать выражение скепсиса. Ну да, все верно, редкая ржеватая бородка, округлая форма лица и серые глаза над прямым носом. Шеф дворцовой охраны, его сиятельство князь Вяземский Валерий Андреевич, наследовал свой титул у отца, а тот у могучего деда, пресекшего смуту начала XVIII века. Среди равных себе Валерий Андреевич считался умным человеком, потому что не вмешивался в работу подчинённых, обделённых титулами, но более чем толковых волкодавов. Собственно, за его спиной стояли именно такие, в той степени бешенства, что ещё немного, и они своё высокое начальство просто свяжут и запрут в какой-нибудь шкаф, чтобы не мешал работать. В глазах же князя Вяземского плескалось то отчаянное чувство, Что бывает у ответственного лица, с которого ещё немного, и непременно отнимут всю эту ответственность вместе с головой. Ужас со сознания был там, а жажда найти крайнего горела столь ярко, что не давала разглядеть куда более близкую опасность, надвигающуюся со спины. Словом к князю Давыдову он летел молнией, высмотрев самый надёжный громоотвод в этом городе. Потому как кто, если не Давыдов, Его можно обвинить хотя бы в самоуправстве. Призванные гусары блокировали любое передвижение по дворцу, а особо настойчивых уводили немногословные корнеты на приватную беседу. Часть возвращали потом к кострам, часть пропадала неведомо где, а на тихо возмущавшуюся охранку гусары, если и смотрели, то с сочувствием. Значит, его величество жив, шёпотом сделал вывод господин полковник. изучая волнение приближавшегося чина за собственную карьеру. Ибо иначе главного дворцового охранника уже никто и ничто не спасет. «Это что? Измена?» сдерживаемым рокотом прошипел тайный советник, патетично указав на окружающую разруху и костры. «Мы принесли вам немного войны. Чувствуете этот дым и ощущение безнадежности?» улыбнулся господин полковник. Громат водом он быть не собирался. Кроме того, его сиятельство только сейчас разглядел, что князь Давыдов трезв, а значит, смертельно опасен. А вы, нервно дёрнув плечом и невольно скользнув взглядом в сторону, посмотрел на меня главный охранник дворца. Вы что принесли? Я ничего, отмахнулся как от пустышка и с волнением посмотрел на гусара за его спиной с увесистым свёртком в руках. Разрешите мне передадут динамит. «Прекратить немедленно!» Не выдержали нервы у его сиятельства, а голос вознесся под черный свод зала. «Желаете дать заговорщикам бежать?» вежливо осведомился Давыдов и указал на заклинившую дверь. «Это не вы дрожите от страха, Валерий Андреевич! Это работает блокиратор!» «Вы что себе позволяете?» «Оставьте тайный советник!» Подвинул я его плечом и самостоятельно забрал сверток. Сейчас мы вышибем створку, и возьмёте их тёпленькими, вам всё простят. И не родине к долгу и грубые просчёты, и войну за стенами. А вы, демон, подири, кто такой? Вам простят даже то, что вы не знаете меня в лицо. Мельком глянул я на него и принялся споро рышнуровывать горловину. Это самойлов, шипнули Валерию Андреевичу на ушко, а затем его вовсе затараторили какой-то длинный и почти неслышный монолог. В процессе которого Вяземский был зол раздражён, задумчив, а после его все стал смотреть с опаской. Его высочество Сергей Дмитриевич обещали вас повесить, ежели покинете тюрьму, сухо произнёс тайный советник. Он обещал, он и повесит. Из какой статьи мне нужно знать всех преступников в лицо? Потому что вы не знали, вынул я связку запальные шнуры и допустили, что теперь в моих руках динамит. Вы сами мне его принесли, прижал я взрывчатку к сердцу и искренне улыбнулся. Изъять. Оп, рука с динамитом резко дёрнулась в сторону костра, а надвинувшаяся была охранка замерла. Вяземский сглотнул, нервно глянул на близкий огонь и отступил на шаг назад. Теперь, когда мы знакомы, не мешайте мне взрывать дворец, указал я себе за спину. Сегодня это в ваших интересах. Валерий Андреевич, займитесь делом и прекратите войну, с неким даже сочувствием посоветовал ему князь Давыдов. Никакой войны нет. Да ну, с изумлением произнесли мы дуэтом. А люди за спиной его сиятельства смотрели на шефа с невозмутимой скорбью, свойственной подчинённым. Это какая-то досадная ошибка, пожевал губами Валерий Андреевич. Я связался с ухерскими, они клянутся, что идут на выручку императору Я потребовал объяснений у Исуповых, так как они идут на помощь императору. Мы тоже идём на помощь императору, охотно поддержал я, прикладывая взрывчатку к дверной петле. Ещё немного, мрачно поддержал господин полковник. И вы скажете, что люди за этой стеной тоже идут на помощь императору. А вы их не спрашивали, деловито поинтересовался Вяземский. Скорбь в глазах подчиненных переросла в тоску. Сейчас спросим, уверил я тайного советника, протягивая шнур в сторону костра. Рекомендую укрыться, пошевелил усами Давыдов, небрежно дёрнув подбородком в сторону дальнего выхода. А как же вы, князь? недоуменно посмотрел на него Валерий Андреевич, уже развернув носки ботинок к выходу. Мелочи, ваш сиятельство, отмахнулся тот. Тогда я тоже останусь, решительно задержался Вяземский. Но тут кто-то в свите не выдержал, профессионально саданул его по голове, а остальные аккуратно придержали, чтобы не свалился на пол. Его сиятельство контузило близким взрывом, мрачно произнёс исполнитель, потирая ребро ладони. А вот этот ролик я, пожалуй, удалю, кивнул князь Давыдов и развернул к себе экран включённого телефона. Светские же замерли, словно в стену ударившись, на включённый аппарат они смотрели с мистическим ужасом. Такой подлянке от гусара никто не ждал. Вы что-то хотели, господа? вежливо уточнил у дворцовой охраны господин полковник. Если будет возможность, ваше сиятельство, пусть ваши люди поделятся наработками, тщательно сформулировав, вежливо попросили его. Хотя минуты раньше явно желали жёстко требовать, надо будет тоже аккаунт завести. Я распоряжусь, добродушно кивнул ему Довыдов. «Идите и скажите тем, кто за стеной, что я назначил перемирие». «А ежели не прислушаются», — осторожно уточнили у него, «там только что убили кри-паундмекера, а до этого великого Куома и, кажется, великого Ли». Василий Владимирович отчего-то с укором глянул на меня. «Раз так, то передайте, что я очень зол», — хрустнул князь костяшками пальцев, — «и тресв». «Будет сделано ваше сиятельство». Уверили его, и о промецию отправились на выход, забирая с собой беспамятное начальство. А я запалил шнур и встал возле шефа, стоявшего с мышью в руках. Вы мне должны хорошую драку, ротмистр, проворчал Давыдов. За спиной его, судя по звукам множества сапог по паркету, принялись выстраиваться призванные гусары. Обещаю, господин полковник, меланхолично смотрел я на догорающий фитиль. Нечитаны «Ни нишни упорствовал князь. Я прикрыл глаза в знак согласия. Вспых огня всё равно остался на радужке ярким пятном. Тело качнуло от взрывной волны, уши низко загудели от близкого взрыва. Сорванную дверь провернула осью, и массивная позолоченная конструкция величаво устремилась вниз, а Василий Владимирович уже летел под неё в Александровский зал, резко обернувшись и беззвучно рванув за стену влево. Опередив меня и чуть не столкнув ударом по плечу, следом за ним рванули призванные гусары, и только через чудовищную заминку в пару секунд, через пыль и грохот, зашел я. Троих в мундирах тюремной охраны уже основательно вязали по рукам и ногам, еще двоих оттащили в сторону бездыханными. А в руке торжествующего стоящего над всей этой суетой князя Давыдова Небрежно подбрасывался серый мешочек с блокиратором. Их было больше, рапортовал безымянный гусар Давыдову. Мгновение триумфа тут же сменились задаченностью, а взор Василия Владимировича обратился в сторону закрытых дверей Андреевского зала. Ротмистр, у вас ещё остался динамит? Никак нет, господин полковник. Выговор вам, ротмистр, но есть две гранаты. И поощрение перед строем оживился Давыдов, немедленно затребовав их себе. А вот и новогоднее настроение, или рыбалка, смотря по сезону. Помню, на Днепре с государем забросил, трёх выдалазов выловил. Наших, вздохнул я. Да не, наши уже опытные. Тронули створку, господин полковник, она открыта, рапортовали ему подчиненные, видя в некую задумчивость. Преступники не успели её заблокировать. «Разрешите брать штурмом?» «Отставить!» — повел князь плечом, взвешивая в руках зеленые лимонки. «Наверняка засада, а то и еще один блокиратор». «Не много ли их стало на руках?» — покачал я головой. «Оно всегда так рот, мистер, когда кто-то мутит воду. Вся грязь всплывает на поверхность», — нахмурился Василий Владимирович. К двери подходили осторожно, прижимаясь к стенам. Шанс на плотный пулемётный огонь был далеко не нулевой. Вытянутый в длину Андреевский зал быстро не пересечь. Вдобавок завершается он массивным троном, отличной огневой точкой не только из-за массивности кресел, но и артефактной защиты, обычно прикрывающей первых лиц государства. В общем-то, если запас силы в узловых кристаллах паутины медных нитей на лучинке внезапно не исчерпается, то подавим Но и там не бездонный океан. Сколько еще нагрузки они вытерпят, пока не рассыплются в пыль? «Господин полковник, разрешите мне пойти?» — напросился я. «Артефакты на мыши могут погаснуть, пять лет как-никак позади, и шестьдесят один метр Георгиевского зала». «То есть в вас, в случае, что они стрелять не станут?» — иронично глянул Давыдов. «Но у меня еще трусы». И вы считаете, что ежели на мне их нет, то вы лучше защищены? Я имею в виду, у меня артефакты в виде пуговиц нашиты на трусы. Нижнее бельё не проверяют, господин полковник. А, ежели так, покивал Василий Владимирович, одновременно принимая изъятое у кого-то небольшое зеркальце. Ловко дверь осторожно приоткрыли и подсунули зеркальце, пытаясь разглядеть диспозицию. Вы смотрите, они совсем оборзели. Вдруг загудел от злости голос князя, а дверь резко закрыли обратно. Эти бандиты уселись на трон его величества. Да как они посмели? А если это государи есть? осторожно предположил я. Не парите чушь, рот мистр, чтобы наш государь батюшка да просто сидел и смотрел на творящееся непотребство. Дайте мышь Буквально трясло до выдова от гнева. "Господин полковник, у вас молодая жена и, возможно, ребёнок. Да я не собираюсь рисковать", хмыкнул он, всё ещё дрожа голосом от раздражения чужой наглостью. А потом принялся свинчивать сетку артефакты с мыши, явно сдерживаясь, чтобы не сорвать её целиком. "Там система самоликвидации", всколыхнулся я, вспомнив про механизм самоуничтожения на творении Фёдора. «Сколько есть времени?» — не прекратил он распутывать узлы на спине мыши. «Тридцать секунд!» — я сглотнул и тут же поправился. «Уже двадцать четыре!» «Отлично, отлично, это даже очень хорошо!» Завладев проволочками, равнодушно отпустил он лучинку, а затем принялся плотно привязывать проволокой блокиратор к гранатам. «Вы знали, ротмистр, что если в артефакт закачать уйму силы, то он будет работать какое-то время?» Мельком глянул Василий Владимирович на меня. Очень короткое, 12 секунд. Что до того, кому пойти в этот зал, завершил князь Давыдов работу и резким движением сорвал обе чаки. То запомните, ротмистр. Первым в опасное помещение заходит капитан граната. Резко открыл он дверь и со всей мощью, доступной одарённому, зашвырнул гранаты в сторону трона. Бойся! рявкнули мне в ухо. зашвырнув вместе с собой в дальний конец зала. А потом нас подхватила взрывная волна и ударила о стену рядом с выходом. Грянуло так, что я оглох, или это Давыдов от чего-то стал молча разивать рот, лёжа напротив, беззвучно проговаривая всякую бескультурщину, я шеломлённо потряхивая головой. Все призванные гусары исчезли. В стенах зияли провалы, в которых клубилась на фоне чёрной ночи серая пыль. Я дёрнулся, оставив горку щепы и извёстки свалиться с груди, и осторожно посмотрел вниз на напряжатые к животу руки. А затем, прислушиваясь к себе и чуть дрожа руками от волнения, осторожно раскрыл ладони. Вы ранены, с тревогой донеслось словно из плотного слоя воды. Фух, живая, произнёс я, не слыша самого себя, глядя на лучинку. Ну, может, чуть контуженная, но бьётся её тревожное и быстрое сердце. Потер нет, констатировал Давыдов и принялся подниматься с пола. Пойду посчитаю, как там у них. Отряхнул мундир и решительным шагом двинулся к напрочь сорванным дверям в Андреевский зал через целое облако пыли. Я задержался всего на пару секунд. Кусок колонны придавил ноги, и я чуть не остался без ботинка. У вас получилось, чуть не столкнулся я в дверях с как-то слишком быстро вернувшимся Давыдовым. Четно вглядываясь в пыль за его плечом. Ну так, 50 на 50, неопределённо покрутил он рукой. Кто-нибудь, медиков срочно! заорали голосами императора. Давыдов вжал голову в плечи, я поспел его посмотрел назад. Если будут меня ругать, особенно хвалить, обещать мне ордена, не говорите, где я, а вы где? А я в тюрьму. Заторопился быстрым шагом Василий Владимирович на выход. Собственно, успев выскользнуть за 5 секунд до того, как из Андриевского зала появился разъярённый император в рваной одежде с закоптившимся золотым шитьём и полусожжёнными волосами. Где он? Где матрос Давыдов? Где этот безусый? Уж я вам обещаю Юнга. Ерился он в полный голос. раздувая ноздри на чумазом лице и требовательно глядя на меня. «Ваше Величество, все, что я могу сказать...» Он отправился к даме сердца. Выпрямился я по стойке смирно, глядя чуть в сторону и вверх. Разве что лучинка в руке мешала уставному виду. «В какой округ Москвы? Улица? Они у него везде. Внутри садового кольца. Тьфу, это даже не десяток. А вас, вас, Самойлов, что это у вас в руках?» Мышь моя, вот нашёл в во дворце, домой несу. А вас, я милую, и чтобы ноги вас и вашего семейства не было более во дворце. Разъерённо прошёл государь мимо, вновь взывая к медикам. Пожав плечами и выждав время, пока император удалится, я всё-таки зашёл внутрь Андреевского зала и через спадающую пыль зашагал в сторону трона. Над головой сияла ночь, обычная спокойная ночь. более неразбавленные всполохами всех цветов и оттенков. Её единственная странность в том, что раньше вместо серо-чёрного неба тут был потолок, свод из позолоты на белом фоне, осколков которого не было даже на полу, вынесла вместе со взрывом куда-то вовне. Зато по пути довелось аккуратно обойти два тела из числа заговорщиков, именно их не досчитались гусары. Но ни к ним звал медиков государь Откровенно говоря, этим и вовсе было ничем не помочь, что отметил я, проходя мимо. Мы ждали кого угодно, просепел с трона пробитым лёгким великий князь Роман Глебович, пришпиленный крупными щепами паркета к спинке величественного кресла. А пришла гражданская война. Мундир морского ведомства на нём имел самый плачевный вид, пропитанный кровью и свисающий клочьями. Он дополнял серый от боли и кровопотери лицо. И как только государю целел, покачал я головой, подходя ближе. Этот этот сразу рванул за трон, когда увидел Давидова. Пробулькал смехом великий князь и болезненно поморщился. Как знал. Артефакт взорвался, а силы нет. Удивился я, прислушиваясь к собственным чувствам, подходя ближе и ближе, пока не замер в 3 шагах от трона. Царапующее чувство проходило по телу волнами, словно по винустяги воздух из дыр в окнах и крыше. Остаточный эффект. Скоро она вернётся, и я вас убью, Самойлов, прищурился Роман Глебович. За всё, что вы сделали. Я пока только вошёл. Сюда должны были идти другие люди, облизнул тот губы. Вас устроили бы заговорщики с блокиратором. Были и такие. Изумился он сипло, вновь попытавшись вдохнуть воздух пробитым лёгким, и закашлялся. Эти двое из их числа обернулся я назад. Эти несчастные рыдали и просили защитить от вас. Зажмурился великий князь от боли. Блокиратор мы отняли, теперь он в воздухе, чувствовал я колыхание мелкой взвеси. Что же? Вы справились лучше заговорщиков. Так кого вы ждали, ваше сиятельство? проигнорировал я его слова и шагнул на ступень вверх. И кто вам пообещал, что они придут? Для вас уже не важно, Самойлов, приподнял он лицо, перекошенное от злости. А вокруг стали протаивать из пустоты силуэты прежних императоров в ветхих мундирах. Я вызвал звёздочки и крутанул их вокруг себя, развеивая призраки мертвецов. Великий князь дернулся, и вид безмерного удивления сменился гримасой боли. Потому что жизнь сильнее смерти, как написано на открытке от князя Виида, пришедшей не так давно. А под той фразой десяток фамилий, известных по всему миру, которым можно это напомнить. «У него есть имя?» — придвинулся я совсем близко, у этого советчика. «Ее имя — Необходимость», — зло смотрел Роман Глебович. Из-за вас это всё, Самуилов. Вините во всём только себя. В чужой подлости, низости и предательствах, в смертях тех невинных, кто погибнут в гражданской войне. Каркал он булькает кровью в лёгких. Вы считали себя святей всех, обнажая грехи князей, а вы знали, что платить за них придётся невиновным, их детям, жёнам, слугам и тысячам подданных. Приподнялся он на щепастых кольях, И вновь с болезненным стоном опал на кресло. Все умрут, и явится вам во сне Самуил в каждый. Полагаю, этого можно избежать, выразил я сдержанную уверенность и аккуратно вложил в его расслабленную ладонь, брошенную на колено, рулон туалетной бумаги с малоимператорской печатью. Что это, проведя моё движение взглядом из-под прикрытых век, поинтересовался великий князь. «Пятьдесят пять плюс минус пять метров бумаги для списка помилованных. И если упустите хоть кого-нибудь, знайте. Это вы обрекли их подданных на смерть. Вам и вашей чести с этим жить». «На туалетной бумаге?» «Скажите мне, что они достойны другой». Оставив рулон, я равнодушно отвернулся от трона и зашагал на выход. Имени он все равно не знал, вернее, знал наверняка, но не придал значения. Я обещал награду тем, кто зайдёт в этот зал первым, прохрипели мне в спину. Поэтому в список на помилование первым я впишу ваше имя, завершил Роман Глебович голосом полным сдержанного злорадства и торжества. Равнодушно дёрнув плечом, я продолжил путь. Впереди, за разрушенным дворцом и кремлёвскими стенами, меня ожидало то, с чем никто не сможет справиться, кроме меня. То, что нельзя победить, а можно только успокоить. Беременная жена